Глава 13. 15 июля 1943 года. Наблюдательный пункт первой танковой армии. Генерал-лейтенант танковых войск Михаил Ефимович Катуков самого раннего утра находился на наблюдательном пункте, расположенном в непосредственной близости от наших укреплений, но оборудованном хорошей связью. По сообщениям нашей разведки, сегодня немцы, наконец, должны были перейти в наступление в соответствии со своим планом цитадель. Правда, из-за того, что 4-я гвардейская армия генерала-лейтенанта Севастьянова, устроив немцам ловушку, смогла практически полностью уничтожить немецкую 24-ю танковую дивизию и нанести огромные потери дивизии Великая Германия, противнику пришлось перенести уже в утвержденную дату начала наступления. Примечание. В реальной истории курская битва началась 5 июля 1943 года, но в нашей истории из-за приказа Гитлера немедленно восполнить потери дивизии Великой Германии, эти сроки немного отодвинулись. Конец. примечания. В 6 часов утра началась мощная артподготовка с обеих сторон. Разумеется, кроме артиллерии в ней приняла участие и авиация. А вот только было небольшое различие, если немцы все свои усилия сосредоточили на наших окопавшихся войсках, которые еще с весны начали возводить здесь глубоко эшелонированную оборону, то у нас было немного иначе. Вся артиллерия работала исключительно по приготовившемуся к атаке противнику, а вот авиация имела другие цели. Прекрасно осознавая всю значимость тяжелой артиллерии в современной войне, Наши самолеты принялись бомбить и штурмовать позиции немецких гаубиц, большинство которых было выявлено разведкой, причем работали над этим все и авиационная разведка, и артиллерийская, и обычная. Несколько раз разведке даже удалось уничтожить несколько немецких батарей, но из-за усиленной охраны и большого количества немецких войск Разведчики в основном только вскрывали места расположения немецких орудий и наносили их на карты. В результате уже через полчаса огонь немецкой артиллерии стал затихать по мере того, как наша авиация уничтожала ее. Заранее зная место расположения противника, бомбардировщики сразу летели к выбранной цели, а уже на дне ясно видели, ведущую огонь по нашему расположению артиллерию противника. В обычном состоянии хорошо замаскированные орудия с высоты не разглядеть. Но только не тогда, когда они ведут интенсивный огонь, дым и огненные всполохи от выстрелов ничем не замаскировать. Наблюдательный пункт Катукова располагался в паре километров от наших укреплений. она устроен был на небольшом возвышении, причем очень хорошо замаскирован, чтобы не привлекать к себе внимание с противоположной стороны. До самого начала артиллерийской подготовки Катуков изучал в стереотрубу линию фронта. Но когда из-за начавшегося артиллерийского обстрела все заволокло дымом, он прекратил это делать, какой смысл пытаться что-то разглядеть в дыму, Вместо этого он приказал своему ординарцу принести чай и спокойно сел перекусить. Свидетельства постоянно докладывали ему о сообщениях с мест, но пока ничего экстраординарного не происходило. Основной немецкий удар приходился на окопавшуюся по самой могу пехоту и противотанковую артиллерию. Причем в нашей обороне вовсю использовали новинку – броневые капонеры. Это были бронекапсулы из броневой стали, которые вместо дотов опускали в подготовленные для них котлованы, после чего обкладывали камнями землей, а по возможности добавляли еще и бетон. Конечно, по прочности с бетонным дотом их было не сравнить. Но это определенно было гораздо лучше, чем обычное дерево-земляное укрепление. Вся бронетехника и его армии была укрыта в ближайшем тылу и пока не несла потерь от артиллерийских и авиационных ударов немцев. Постепенно интенсивность немецкой артиллерии снижалась, пока наконец полностью не прекратилась. Хотя нашим укреплением от такой мощной артподготовки противника досталось очень хорошо, наши потери в итоге оказались не такими большими. Согласно немецким планам, Сразу после артподготовки должна была следовать атака их войск на наши позиции. Немцы рассчитывали достаточно легко прорвать оборону деморализованных мощным артударом советских войск. Однако наш встречный артудар по приготовившемуся к атаке противнику спутал им все планы. Немцам потребовалось около трех часов, чтобы прийти в себя после нашего ответного привета. Примечание. В реальной истории немецкое наступление точно так же было затяжено на несколько часов из-за нашего артиллерийского удара по немецким войскам, уже приготовившимся к атаке. Конец примечания. Как только немецкий артобстрел прекратился, Катуков снова прильнул к стереотрубе, внимательно изучая повреждения, которые нанес нашей обороне вражеский обстрел а также выслушивал отчеты о потерях, которые постоянно докладывали с мест. Неожиданно его окликнул один из связистов. — Товарищ генерал-лейтенант, вас командующий спрашивает. Отодвинувшись от стереотрубы, Катуков подошел к связисту и взял трубку телефона. Генерал-лейтенант Катуков слушает. — Утро доброе, Михаил Ефимович. Как там у тебя? Потери большие? — Здравствуйте, Николай Федорович. Данные еще уточняются, Оно по уже полученным СМЕ сведениям потери вполне приемлемые. Как немцы? Пока тихо. Уже минут двадцать, как они закончили артобстрел, но пока молчат. И шевеления с их стороны пока нет. Жду. Ну, жди. Как только зашевелятся, сразу сообщи. Сделаю, Николай Федорович. Катуков вернул трубку связисту и снова прильнул к стереотрубе. Наступило томительное ожидание. Немцы затихли, а наши пехотинцы, пользуясь возможностью, принялись лихорадочно восстанавливать по мере своих сил поврежденные участки обороны, а также эвакуировать в тыл погибших и раненых. Благодаря заранее заготовленным доскам, жердям и бревнам, ремонт укреплений шел быстро, и к началу немецкой атаки большинство повреждений были устранены. Наконец, около девяти часов утра со стороны противника послышался гул многочисленных моторов, и в стереотрубу Катуков увидел надвигающуюся на наши позиции стальную лавину немецких танков. В связи связал его с Ватутиным, и Катуков доложил командующему фронтом, что немцы пошли в наступление. Глядя в стереотрубу, Катуков видел сплошную линию немецких танков, которые медленно надвигались на наши позиции. Наша противотанковая артиллерия молчала, уже имея к этому времени опыт столкновения с новыми немецкими танками. Наши артиллеристы знали, когда они смогут открыть огонь, чтобы иметь возможность нанести противнику урон. Зная, какое значение будет иметь это сражение для всего хода войны, командование озаботилось вооружить войска Воронежского фронта новейшими М-42 и срочно вновь запущенными в производство ЗИС-2. Примечание. М-42 – модернизированное 45 миллиметровое противотанковое орудие. За счет увеличения длины ствола бронепробиваемость орудия выросла примерно наполовину. ЗИС-2 – противотанковое орудие калибра 57 мм, разработанное и запущенное в производство, в 1941 году. На момент создания было самым мощным противотанковым орудием в мире, но, к сожалению, благодаря усилиям маршала Кулика, было снято с производства под предлогом излишней бронепробиваемости, мол, армии просто не нужны такие мощные орудия. Справедливости ради можно отметить, что орудие было достаточно сложным и дорогим. Так что намного более простые и дешевые 45 миллиметровые орудия 53К на тот момент могли успешно бороться практически со всеми танками мира. В реальной истории на Воронежском фронте во время сражения на Курской дуге орудий ЗИС-2 не было совсем. Только на Центральном фронте были четыре истребительно-противотанковых полка этих орудий. Конец примечания. Однако не только эти противотанковые орудия, кстати, все размещенные в бронекопанирах должны были сдерживать противника. Когда Ставка приняла решение о формировании его армии, было принято решение и о ее составе, а именно о включении в ее состав тяжелых штурмовых самоходов СУ-152 и тяжелых противотанковых СУ-122 с орудиями на базе Гаубицы, а... 19. В состав его армии вошли три полка СУ-152 и три полка СУ-122. Все машины были новенькими, только с конвейера. Вот они и заняли позиции примерно в километре позади пехоты в отрытых специально для них капонирах, так что над землей торчало только орудие и часть рубки. Разумеется, все капониры были хорошо замаскированы, а на орудиях стояли пламегасители так что обнаружить боевые машины было очень сложно, даже когда они откроют огонь. Кроме того, землю перед ними полили водой, чтобы от выстрелов не поднималась пыль. Своими места в нерах заняли и новые КВ-3, чьи орудия ЗИС-6 также имели очень хорошую бронепробиваемость и могли поражать новые немецкие танки уже с дистанции в 2000 метров. Когда немецким танкам осталось до русских позиций около километра, наша артиллерия открыла огонь. Пока это были только из 2 причем стреляли они достаточно дефицитными подкалиберными снарядами, но по мере того, как немцы приближались к нашим позициям, перешли на более дешевые и доступные БР-271М, которые могли на дистанции в километр пробить вертикальную лобовую броню «Тигра» и наклонную Пантеры. Примечание. На дистанции в километр ЗИС-2 могла пробить снарядом БР-271М броневую плиту толщиной 85 мм при наклоне в 60 градусов и 105 мм вертикальной брони. Толщина лобовой брони тигра была 100 мм при наклоне в 90 градусов, а у Пантеры… 80 мм при 55 градусах наклона. Так что орудие ЗИС-2 уже могло уверенно поражать новые немецкие танки, правда, не любым снарядом. В зависимости от типа снаряда на дистанции в километр по вертикальной бронеплите орудие могло пробить от 74 мм брони снарядом бр 271 к до 140 мм брони подкалиберным снарядом обтекаемой формы БР-271Н. Конец примечания. Согласно приказу по армии, все получаемые противотанкистами подкалиберные снаряды запрещалось использовать в боестолкновениях с противником. Их специально копили как раз для этого сражения. И сейчас они более чем пригодились. Если прямую лобовую броню «Тигров» они в основном пробивали без проблем, то вот наклонную лобовую броню «Пантер» брали не всегда. Очень часто вместо пробития брони был рикошет. Тем не менее, то один, то другой немецкий танк останавливался, после чего или просто горел, или взрывался. Но вот в дело вступили и самоходки. Если противотанковые орудия находились сразу за позициями пехоты, то самоходки гораздо дальше, но в бой они вступили лишь чуть позднее противотанкистов. Гулко рявкнули их орудия, посылая в противника тяжелые болванки снарядов, которые проламывали броню немецких танков или просто сносили с погона в башни. Самыми последними в бой втянулись тяжелые КВ-3 но и их орудия уверенно вносили свой вклад в общее количество подбитых или уничтоженных машин врага. По мере того, как немецкие танки приближались к нашим позициям, эффективность противотанковой артиллерии повышалась. Катуков все это наблюдал со своего наблюдательного пункта. Пока все шло хорошо, но встретив ожесточенное сопротивление, немцы снова вызвали артиллерийский огонь. Передовая линия нашей обороны опять скрылась в облаках разрывов, но на этот раз наша тяжелая артиллерия начала противобатарейную борьбу, и вскоре немецким артиллеристам пришлось срочно или прекращать свой огонь, или переносить его уже на наши тяжелые орудия. Обстрел передовых позиций прекратился, но бой на этом не закончился. Поняв, что таким образом они быстрее потеряют все свои танки, немцы стали использовать свои уже подбитые машины как укрытие, что сразу затруднило нашим войскам обзор и обстрел. Теперь приходилось высматривать немцев, стараясь попасть в открывшегося врага. Больше всего проблем нам доставляли их новые самоходки «Фердинанд», имевшие лобовую броню в 200 миллиметров которую могли пробить не все наши орудия. Противотанковые пушки могли только сбить им гусеницу и на этом все. В лучшем случае, если самоходку разворачивала к ним бортом, еще можно было подбить ее в бок, но ее толстую лобовую броню было не взять. Бой шел часов до шести дня, после чего немцы все же отступили, оставив на поле боя множество своих, как горящих, так и догорающих уже танков. Через некоторое время Катукову стали поступать доклады о потерях. Самые большие были у противотанкистов. И хоть и что, пока немцы были на удалении, она в основном отсиживалась на дне окопов и потери несла только если прямо в окоп попадал гаубичный снаряд. Немцев остановили метрах в двухстах-трехстах от окопов а их пехота, видя интенсивность нашего огня, тоже не горела энтузиазмом и держалась позади своих танков. Когда началась, можно сказать, дуэль, это когда немцы стали прятаться за остовами своих уже подбитых танков, пехота и подавно не стала приближаться, так как тут ее легко могли переехать собственные танки, когда маневрировали, а также могло достаться рикошетом от русских снарядов. В итоге она держалась на расстоянии, не желая попадать под наш прямой огонь. А вот противотанковой артиллерии досталось намного больше. Несмотря на то, что практически все орудия были укрыты в крытых капонирах, большая часть которых была сделана из броневых листов, это не спасло ее от потерь. Несмотря на маскировку, при интенсивной стрельбе все позиции были достаточно быстро обнаружены, и немцы сосредоточили на них свой основной огонь. Даже с учетом того, что с фронта эти огневые точки были хорошо укреплены, пара метров земли с камнями поверх броневой плиты основательно снижали мощность немецких снарядов, но все равно при многократных попаданиях противник в итоге пробивал защиту. И это без учета прямых попаданий в амбразуру, которые, согласно теории вероятности, тоже случались. Кроме этого, были и попадания тяжелыми снарядами сверху, это когда немцы вели обстрел из гаубиц. Если от полевых орудий защиты хватало, то от тяжелых гаубичных снарядов это уже не защищало. В итоге потери в противотанковой артиллерии составили около четверти орудий. Потерь в бронетехнике не было. Она располагалась в укрытиях и была расположена дальше, а потому и обнаружить ее было труднее, да и темп огня крупнокалиберных орудий с раздельным заряжением был гораздо меньшим, чем у противотанковых орудий с их унитарными снарядами. «Товарищ генерал, вас командующий фронтом!» Катукову снова звонил Ватутин. «Слушаю, товарищ командующий!» «Ну как у тебя дела, Михаил Ефимович?» Держимся, товарищ командующий. Немцы отошли, все поле перед позициями в их горящих танках. Молодец. Потери большие? Нет, среди пехоты немного. Танки с самоходками вообще почти без потерь. Вот противотанковой артиллерии досталось. Там до четверти орудий уничтожено или повреждено. И среди расчет в потери. Понятно. Как настроение? Боевое, Николай Федорович? «Это хорошо, что боевое. А как обстановка на других направлениях?» «Везде успешно отбились. Правда, потери там больше, чем у тебя. Ладно, если что, докладывай. Непременно». Катуков облегченно вздохнул. Нет, нагоняя от командования, он не боялся. Просто только сейчас его отпустила разжалась внутренняя пружина, которая держала его с самого утра. На позиции устремились бойцы из обслуги с термосами. Они несли своим товарищам обед, который так сильно задержался, что теперь, наверное, можно было считать его ужином. Бойцы приходили в себя после тяжелого боя. Поев, они устало садились на землю, ловя минуты покоя. Ведь скоро им придется восстанавливать свои позиции, так как завтра снова будет бой, а исправленные укрепления могут спасти им жизнь. Лишь около десяти вечера скомандовали отбой, и все, кроме часовых, забылись с тяжелым сном. На следующий день утро началось с немецкого обстрела, около часа немецкая артиллерия утюжила наши позиции. Правда, с учетом прошедшего дня, огонь она вела не только по переднему краю, но и по ближайшим тылам. Немцы уже знали о спрятанных в капонирах позади наших позиций самоходках. Вот теперь их тяжелая артиллерия и пыталась прорядить их число. Наша артиллерия тоже не осталась в стороне и открыла контрбатарейный огонь, стараясь подавить немецкие орудия. Вскоре огонь стих, и снова появились немецкие танки. В этот раз им удалось почти без потерь продвинуться к нашим позициям. Им помогали подбитые вчера немецкие танки, которые мешали нашим артиллеристам и самоходчикам целиться. Уже зная, что им надо делать, немцы в этот раз вели более успешный огонь по нашим противотанковым орудиям. Встав за своей подбитой техникой, они неторопливо выцеливали наши пушки, стараясь попасть непосредственно в амбразуру. Полностью укрытые за подбитыми хиротанками, они в основном выставляли наружу только свою башню, Немецкая пехота в этот раз не отсиживалась, все время в тылу, а безопасно, скопившись за техникой, разом пошла в атаку. И тут уже нашим пехотинцам пришлось поработать. Весь день шли ожесточенные бои, в ходе которых, понеся значительные потери, немцы все же захватили первую линию нашей обороны. Весь день Катуков непосредственно наблюдал за этим, так и не покинув свой наблюдательный пункт. Он видел, как отступали наши войска, оборонявшие первую линию обороны. Вторая линия обороны проходила в километре позади первой. Именно тут были капониры, самоходок и КВ. И это они поддержали своим огнем отступающую пехоту, не дав немецким танкам устремиться в погоню и давить отступавших гусеницами. Плохо было то, что почти вся противотанковая артиллерия первой линии оказалась потерянной. Вечером ему снова позвонил Ватутин. «Ну что, Михаил Ефимович, выбили тебя немцы с первой линии обороны?» «Выбили, Николай Федорович. Еще и противотанковую артиллерию потерял там. Но и немцам сыпали хорошо, так что им тоже досталось». «Ладно, не расстраивайся. Не у тебя одного так. На других участках немцы тоже прорвались, но и потери у них просто огромные». Ты, как я понял, еще не вводил в дело основную массу своих коробочек? Нет, не вводил. Пока задействовал только самоходки и тяжелые танки. Это хорошо. Да, я распорядился ночью, к тебе подойдут противотанковые самоходки 4-й гвардейской армии Севастьянова, Усилят тебя. Спасибо, товарищ генерал. Такая помощь действительно будет, кстати. Держись! Короче, немцы долго напирать такими темпами не смогут. Еще день или два, и они выдохнутся. Есть держаться, товарищ командующий. Тогда отбой. Подход подкрепления, причем состоящего из противотанковых самоходок, был очень кстати, так как потеря на первой линии обороны всех противотанковых орудий очень сильно ударила по общей силе обороны. Противотанковые самоходки, имевшие неплохую лобовую броню и достаточно мощное орудие, смогут достаточно эффективно сдерживать противника, особенно если будут бить из укрытий. По крайней мере, с дистанции в тот же километр они смогут бороться со всем немецким зверинцем, кроме их новых тяжелых самоходок. Катуков распорядился наметить места их размещения отрыть там для них капониры и, разумеется, все замаскировать. Пока еще было светло, командиры частей наметили места размещения самоходок, а как только стемнело и немцы не смогли видеть, что у нас творится, пехот принялась интенсивно рыть капониры. Никого подгонять не требовалось, и пехотинцы прекрасно понимали, что от того, как быстро и качественно они сделают укрытие для самоходок, будет напрямую зависеть их собственная жизнь. Чем дольше продержатся самоходки, тем больше они уничтожат немецких танков, а значит, есть вероятность не допустить их до линии окопов. Учитывая общее количество шансов инструмента и бойцов, копониры отрыли за час, причем с запасом, а также унесли всю выкопанную землю, чтобы не демаскировать ею подготовленные позиции. Около двух часов ночи Стелла послышался звук моторов, и вскоре подошедшие самоходки медленно ползали в отрытые для них капониры, боковые стенки которых даже укрепили досками и колями, чтобы они не осыпались. А над самоходками натянули маскировочные сети и местами закидали ветками деревьев, так что они почти не выделялись на общем фоне. Расположились они не в самих боевых, в пехоты, а на удалении в 100-200 метров от линии окопов. Хотя поспать в эту ночь пехоте пришлось поменьше, бойцы все равно были довольны, ведь они получили лишний шанс на выживание в предстоящем сражении, а в том, что оно будет жарким и тяжелым, никто из них не сомневался. Свои тяжелые самоходки Катуков отводить назад не стал они все равно были чуть позади линии противотанковых машин Севастьянова. Приказ командования немедленно выделить армии Катукова все наши противотанковые самоходки меня не обрадовал. Судя по интенсивности пошедших боев, без потерь в их составе не обойдется. Однако приказы положено выполнять. Бывают, конечно, исключения, когда приказ ведет к общей гибели и тогда еще можно его проигнорировать. В случае успеха за если нет, то спрашивать за его неисполнение. Будет уже не А В данном случае пришлось просто взять под козырек и ответить «Есть!». Как бы это кощунственно ни звучало, но я был рад, что стою во втором эшелоне. Все же мы были больше заточены на прорыв через вражеские позиции и рейд по ближайшим талам противника. Таким образом, мои самоходки были всего лишь небольшой платой с нашей стороны. Я не знал точного течения Курской битвы, но, судя по имеющимся у меня сведениям, она шла в более благоприятном для нас ключе, чем в моей прошлой истории. За два дня боев немцы смогли лишь немного продвинуться вперед, понеся при этом просто огромные потери. По моим прикидкам, еще два 3 дня и немцы основательно выдохнутся. Мы пойдем вперед, но эти дни еще надо было как-то прожить. Зато потом... Рейд по тылам деморализованного противника хорошо подготовленной группы с запасом топлива и боеприпасов мог обрушить весь вражеский фронт, парализовав его снабжение. А если еще удастся ударить и по его штабам, то с потери управления... Централизованное сопротивление будет вовсе прекращено. Третий день Курской битвы снова начался с немецкого обстрела наших позиций, однако уже более слабого, чем в первый день. И он быстро прекратился, как только наши гаубицы открыли ответный огонь в контрбатарейной борьбе. Немецкие танки двинулись на наши позиции и почти сразу один за другим стали останавливаться. Если снаряды противотанковых самоходок и противотанковых орудий не всякий раз брали броню немецких танков, то снаряды СУ-122 и СУ-152 с первого попадания проламывали их броню или сносили башни. В небе кружились наши истребители, и попытка немцев вызвать авиаподдержку кончилась пшиком. Хотя немецкие бомбардировщики прилетели с истребительным прикрытием, наши истребители не дали им прицельно бомбить. В итоге немцы сбросили свои бомбы, куда бог пошлет, немного досталось и атаковавшим нас немецким танкам. Неся большие потери от нашего огня, немцы рвались вперед и смогли продвинуться, но примерно в двухстах-трехстах метрах от наших окопов встали. Снова началась позиционная борьба, когда немецкие танки прятались за островами уже подбитых и старались уничтожить наши орудия и технику. После полудня, ознаменовавшегося небольшим затишьем, немцы, накопив большое количество пехоты, попробовали снова нас атаковать. Но кинжальный пулеметный огонь сначала прижал немецкую пехоту к земле, а затем заставил отползти назад под защиту своей еще целой и уже подбитой техники. Кроме того, мы подбили и первые ряды рванувших в атаку танков. А на таком небольшом расстоянии каждое попадание в немецкий танк пробивало его броню, а снаряды КВ-3 брали в лоб даже немецкие фердинанды. Сотни метров от наших позиций немецкая атака окончательно выдохлась, и противник отступил. Катуков все это время провел на наблюдательном пункте, руководя оттуда действиями своей армии. Все его подразделения держались, противник так и не смог нигде прорваться, но на случай такого прорыва наготове стояли танки, готовые в любой момент по его приказу рвануть вперед. Однако до конца дня немцы больше не вели активных действий, видимо сил на это у них уже не осталось. Несмотря на то, что вся техника находилась в капонирах и была неплохо замаскирована, потери оказались достаточно большими. На такой сравнительно небольшой дистанции броня самоходок уже не могла держать вражеские снаряды, а потому много машин оказалось или уничтожено, или повреждено, и это приходилось принимать как данность. Однако немецкие потери оказались больше, и это хоть немного, но успокаивало Катукова. Приданные ему самоходки Севастьянова потеряли примерно половину своего состава. Они оказались на первой линии обороны, и немцы вели по ним первоочередной огонь. Также сильно досталось и артиллеристам, у них тоже оказались очень большие потери. Однако вся передняя линия снова оказалась заставлена горящими немецкими танками, самоходками и бронетранспортерами, а также усеянной телами их солдат. А на другой день утром артиллерийского обстрела не было, так же, как и немецких атак. День прошел, на удивление, спокойно. А вот следующим утром грянуло. Несмотря на трудности, наша разведка все же работала в немецком тылу, а потому сосредоточение немецкой техники в районе Прохоровки, зафиксировала и передала командованию. Решив все поставить на одну карту, противник за день сосредоточил там почти всю свою оставшуюся бронетехнику и утром 20 июля пошел в атаку. Катуков успел перебросить туда все свои танки и уцелевшие самоходки. Кроме него к Прохоровке подтянули технику и другие части. Сначала на пошедших в атаку немцев обрушился артиллерийский удар, но долго продолжаться он не мог, так как немцы быстро приблизились к нашим позициям, и артиллеристы были вынуждены прекратить свой огонь. Однако свою плату с противника они взяли. На поле появились первые костры из горящей немецкой техники. Когда до наших позиций осталось полкилометра, Катуков дал приказ, и многочисленные Т-43 при поддержке КВ-3 и самоходок рванули навстречу противнику. С такой небольшой дистанции наши танки и самоходки пробивали броню любой немецкой техники, хотя, разумеется, и сами несли от нее потери. Вот наш горящий Т-43 сходу врезался в немецкий «Тигр», и мгновение спустя оба танка взорвались. Все поле постепенно покрывалось горящей техникой обеих враждующих сторон, и никто не намеревался отступать. Медленно, но верно мы начали брать верх. Если по качеству танков был относительный паритет, то по их количеству у нас, после понесенных немцами за эти несколько дней, в ходе их наступления потерь, было несомненное преимущество. Наша новая техника успешно боролась с новыми немецкими танками, и вскоре началось даже не избиение, а добивание ослабевшего противника. Наши танкисты не дали немцам отступить и жгли их технику, так что в итоге все немецкие танки так и остались на поле боя. Наша армия почти все сражение так и простояла во втором эшелоне, и только под конец командования отдала нам приказ вступать в бой. Именно мы окончательно сломили немецкое сопротивление, когда новая волна наших танков обрушилась на уже выдохшегося противника. Это был именно тот момент, которого я с таким нетерпением ждал. Основные наши силы, понесшие в ходе этого сражения большие потери, нуждались в передышке. А наша армия нисколько не устала, и кроме потерь в самоходках, которые мы понесли, помогая армии Катукова, сдерживать противника, других не было. Босс для рейда уже был сформирован и только ждал отмашки. Поэтому, не теряя зря времени и пользуясь паникой, возникшей в рядах противника, наша армия рванула вперед. Примечание. Уважаемые знатоки истории, прошу не закидывать меня тапками и не тыкать носом вопиющие несоответствия с ходом Курской битвы. В реальной истории немцы за несколько дней боев с огромными потерями продвинулись на несколько десятков километров вглубь нашей обороны. Но прошу учесть, что, во-первых, наша противотанковая артиллерия была в основном представлена старыми орудиями уже малоэффективными против новых немецких танков. А во-вторых, и сами наши танки в основном были представлены старыми Т-34-76 и КВ-1, 76 миллиметровыми орудиями, которые уже мало подходили для борьбы с немецкими «Тиграми» и «Пантерами» и легкими Т-60 и Т-70, которые вообще ничего не могли сделать немецким танкам. В нашей истории основа противотанковой артиллерии состояла из орудий М-42 и ЗИС-2, имевших намного лучшую бронепробиваемость, а бронетехника из новых самоходок СУ-85, СУ-122, СУ-152, а также танков Т-43 и КВ-3, имевших новые мощные орудия. В такой ситуации... Вполне можно было успешно сдерживать противника, не допуская его прорывов. Конец. Примечание.